— Это безумие, — сказала Мэри. — Безумие, безумие, — согласилась Молли. Джаред припарковался на газоне в дальнем конце автомобильной стоянки Шопуэлла. Наверное, это тоже было нарушение, но вряд ли серьезное, потому что стоянка превратилась в подобие гоночной трассы. Автомобили носились по немногим свободным полосам и отчаянно гудели, распугивая покупателей с полными тележками. На глазах Джареда, Мэри и Молли две тележки столкнулись, и везшие их мужчины принялись орать друг на друга. «Может, тебе лучше остаться в машине, Молли?» «Ни за что!» — она схватила Джареда за руку. «Вы меня не оставите! Пожалуйста!» «Мама однажды оставила меня на стоянке и...» «Тогда пошли», — перебила ее Мэри и показала на одну из центральных полос. «Сюда меньше шансов, что нас переедут». Втроем они направились к супермаркету, огибая брошенные автомобили. Как раз проходили мимо одного из этих сирот, когда пикап Dodge Рэм» задним ходом выехал с парковочного места и врезался в эту машину, толкая ее назад, чтобы освободить проезд. Потом рэм с ревом пронесся мимо. Свежепомятый задний борт болтался, как отвисшая челюсть. В супермаркете царил бедлам, и без того громкий гул перекрывали резкие крики. Раздавались вопли, звенело бьющееся стекло, тут и там мужчины орали друг на друга. Ребята укрылись за штабелями корзин и несколькими оставшимися тележками Когда мимо быстрым шагом прошел щуплый мужчина в деловом костюме и при галстуке, он катил тележку, полную упаковок энергетических напитков Red Bull, Blast, Укола», «Монстр Energy. За ним гнался здоровенный бугай в джинсах и футболке, топая мотоциклетными ботинками. «Нельзя забирать все!» — крикнул ботинки. «Первый пришел, первый взял». — крикнул в ответ костюм, не оборачиваясь. Первый пришел, он попытался резко свернуть направо в проход семь, еда для животных и бумажная продукция, но вес и скорость, нагруженной сверху тележки, были столь велики, что она врезалась в стенд с собачьим печеньем, полетевшим в разные стороны. Ботинки тут же подскочил к тележке, хватая шестибаночной упаковки, когда костюм Попытался вернуть себе тележку в ботинки, ударил его. Костюм упал. Джаред посмотрел на Мэри. — Где тут овощи? Я здесь впервые. — Думаю, там, — она указала налево. Посадив Молли на спину, Джаред перешагнул через костюм, который приподнялся на одной руке, а второй — тюр голову. — Этот парень рехнулся, — пожаловался костюм Джареду. — И все из-за этих энергетиков? — Я знаю, — кивнул Джаред, решив не заострять внимание на том, что сам костюм пытался удрать с кучей этого дерьма. — Все обезумели, за что они это принимают? За ураган? Гребанный буран? — он посмотрел на Молли. — Извини. — Не волнуйтесь, мои родители постоянно так выражаются. — Молли еще теснее прижалась к спине Джареда. В мясе и рыбе, которые находились у дальней стены царила, относительное спокойствие, но проход 4 витамины, пищевые добавки и обезболивающие превратился в зону боевых действий. Сражения велись за коричневые пузырьки джайнестры, лумидея, натрода и прочих безрецептурных брендов. Часть полок пустовала, и Джаред догадался, что на них лежали пищевые добавки, позволявшие продлить период бодрствования. Пожилая женщина в синем узорчатом платье, му-му, спешила по проходу в их сторону, преследуемая Джейти Уитстоком, тренером футбольной команды и отцом двух подчиненных матери Джареда, Уилла и Рьюпа Уитстоков жарат не был знаком с тренером, но на последнем праздновании Дня Труда в управлении шерифа Уил и рюб выиграли бег в мешках, а потом чуть не подрались из-за приза в 5 долларов. Лайла всегда дипломатичная в вопросах членов своей команды и их родственников говорила, что Уил и Рьюб очень молоды и энергичны. Дама в Му-Му не могла прибавить шагу, потому что несла корзину, полную бутылочек с неким виттокаффом. Тренер Уисток схватил женщину за воротник и дернул на себя. Корзина выпала, бутылочки разлетелись во все стороны, несколько покатились к Джараду, Мэри и Молли. — Нет! — — крикнула женщина. — Нет, пожалуйста, мы можем их поделить. Мы можем поделить... — Ты была все, что там оставалось, — ряпнул тренер Уисток. — Это у тебя называется делиться. Они нужны мне для жены. Тренер и женщина в муму кинулись за бутылочками. Тренер отшвырнул женщину на стеллаж с аспирином, упаковки которого полетели на пол. — Грубиян! — крикнула женщина, — «большой злобный хам». Джаред шагнул вперед, не раздумывая, поставил ногу на лысеющую голову тренера Уитстока, резко толкнул. Тренер Уитсток распростерся на полу. Женщина начала собирать бутылочки в корзину. Тренер за ее спиной на мгновение застыл в стойке с тремя точками опоры, его взгляд бегал из стороны в сторону. Слабый след подошвы Джареда виднелся на макушке. Потом он прыгнул вперед с ловкостью обезьяны. Крадущий апельсин вырвал наполовину наполненную корзину из руки женщины и кинулся по проходу. Бросил на Джареда злобный взгляд, говоривший «Я тебя запомнил». Пробегая мимо, двинул плечом так, что Джаред с Молли на спине рухнул на пол. Молли разревелась. Мэри направилась к ним. Джаред покачал головой. Мы в порядке. Посмотри, как она. Он указал на женщину в Муму, которая подбирала бутылочки Витакаффа, оставшиеся после тренера Уитстака. Мэри опустилась на одно колено. Мэмбы в порядке? — Думаю, да, — ответила пожилая женщина. — Просто потрясена. Почему этот человек? Вроде бы он говорил, что у него жена, может, «Дочь? Ну, у меня тоже дочь». Ее сумка лежала в середине прохода, на нее никто не обращал внимания. Покупатели сметали с полок оставшиеся пищевые добавки. Джаред помог мули подняться, потом принес сумку пожилой женщине. Та уложила в нее бутылочки Витта Кафа». «Заплачу за них другой раз», — сказала она. А после того, как Мэри помогла ей встать, добавила, «Я прихожу сюда постоянно». Некоторые из этих людей — мои соседи. Но сегодня я их не узнаю. И она захромала прочь, прижимая сумку к груди. — Я хочу к бабушке, — прорыдала Молли. — Ты иди за товаром, — сказала Мэри Джареду. Ее зовут Норма, у нее вьющиеся светлые волосы. А я отведу Молли к машине. — Я знаю, миссис Рэнсом мне сказала. — Будь осторожна. Мэри повела Молли за руку, к выходу потом... Обернулась. Если она не захочет продавать, скажи, что тебя послал Эрик Блас. Это может сработать. Должно быть, она заметила обиду в его глазах, потому что подмигнула, прежде чем быстрым шагом направиться в переднюю часть супермаркета, прикрывая собой напуганную девочку.